Последние слова остались витать в воздухе позади, когда двойник нырнул вниз в темноту. В момент, когда фальшивый ступил на пол в трёх футах от Ди, протянутая левая рука охотника была отечена в локте. С увлечением понаблюдав, как конечность отскочила футов на тридцать, двойник перевёл взгляд на Ди, зажимающего кровоточащую рану, и, подмигнув, произнёс. «Сожалей об этом. Планы поменялись. Но ты же должен был предугадать это, а?» «Это он тебе направил». «Бинго!» Я сам считаю всё это крайне отвратительным, но, слышав, что я был его единственным наследником, я должен был начать действовать. Так ты хочешь быть им? Дьявол да, фальшиво ответил робко почесав кончик носа. Ты знаешь, кто он? То есть он король целого мира. Это то, что получу я. Его королевство почти разрушено. Чёрт, его можно возродить. Есть феодалы, всё ещё процветающие на фронтире. Собри их вместе, и можно двинуться на столицу. Глаза ледии иссахнут, узря они ни на что способно знать. Кто ты, аристократ или человек? фальшиво искривился. Я отсылаю этот же вопрос к тебе, и я знаю ответ. Ты был на вершине своего класса. Дютон ко улыбнулся. Если на вершине был я, ты был также, произнёс он. Двойник рассмеялся. Ну раз я там был, никогда не повредил знать, что это такое. И раз это не хочешь объединить усилия со мной. «Вдвоём мы сможем взять столицу вместе. И уцелевшая знать сопровождала бы нас. Если бы кто-то из аристократов сопротивлялся, или возникли другие проблемы, мы справимся вместе. Любую проблему можно решить, лишь глянув на неё. В конце концов, мы его...» Фальшивый собирался озвучить ужасающий факт, но взволнованный окрик помешал ему. «Ди!» Это была Мия. Ведь Фальшивый спрыгнул с трёхсотфутовой высоты с девчонкой под мышку. «Что-то не так с реактором!» Что? воскликнул двойник, но меч, поднесённый к груди охотника, не дрогнул. Де также остался неподвижным. Мягкая вибрация, порождённая реактором, становилась всё сильнее. "Ну я думаю, неконтролируемое движение ядра", сказал фальшивый. "Знаешь, мне казалось, что что-то неправильное ещё тогда, когда я был наверху. И ты позволил этому свершиться? Не смеши меня." Если эта штука рванёт, оставив кратер в сотни миль шириной, половина фронтира станет непригодной ни для людей, ни для животных. Самое худшее это будет означать конец для всех нас. Я не уверен, что мы сможем восстановиться, будучи расщеплёнными на атомы. Но не волнуйся, в конце концов я знаю, как управлять реактором. Есть ещё один человек, который тоже умеет это делать, но его судьба зависит от вопроса. Я просто спрошу его. Так, как насчёт него? В столицу иди один. А ответил Ди Фальшивый искус заглянул на охотника и печально улыбнулся. «Правда? Ну да будет так, а? Значит, я полагаю, единственный буду управлять им». Спустя мгновение, как двойник с негодованием отвернулся, замерев на месте, только его правая рука описала дугу. Рассекая воздух лезвия меча, должно было поразить Ди, но удивительно, охотнику хватило всего одного шага, чтобы увернуться. «Я уверен, ты понял, что я просто оцениваю тебя», — произнёс двойник, усмехнувшись. У Мии перехватила дыхание, она заметила, что произошло. Фальшивый с мечом действовал быстро, но Ди оказался ещё быстрее, нападение было не всерьёз. «Показавшись тебе, он ищет быстро, но со мной он уставался достаточно долго. Он говорил со мной, он объяснил мне многие вещи, как он управлял знатью и людьми, и как он ушёл от всего этого». «И ты начал хотеть того же». «Да, именно, почему нет? Я имею право на это, и ты тоже, но ты отрёкся от него». Что он тебе пообещал? Ничего. Он даже не намекнул на то, что я могу последовать за ним. Я сам так решил. Прекрати, закричала Меа. Остановитесь вы оба. Ты же сказал, что ты то же самое. Это похоже на убийство самого себя. Иного пути нет, ответил фальшивый. Каждый дюйм его тела излучал смертельно опасную агрессию. Девушка вздрогнула. Всё зашло слишком далеко. И мы оба, являющиеся одним и тем же, стали помехой друг для друга. Каждый человек живёт для себя. Разве ты человек, где уцепился за последнюю реплику Фальшового? Лицо двойника исказилось во вспышке гнева. Взрыв! Он замахнулся для нового удара. Охотник быстро нагнулся, чтобы избежать его, но клинок, поставленный под совершенно немыслимым углом настиг Ди, вызвав новое ещё более сильное кровотечение из левого плеча. Охотник зажал рану рукой, отступая, в то время как чужая фигура возвысилась над ним с зловещей чёрной птицей. Хватят. Уверенный в своей абсолютной победе, Фальшивый опустил лезвие с сокрушительной мощью разъёрённой волны. Где был всё ещё на полу в 15 футах от занесённого до дна меча, он не мог успеть. Именно так да вермильон окрасил лицо двойника. Но ведь свежая кровь хлыстала из раны на плече охотника, он должен был использовать правую руку, чтобы снова прикрыть её. Что? Обречённо простонал Фальшивый, и замаление его лица отразилось момент, когда его оружие ничего не встретило на своём пути. Вместо того, чтобы опускаясь, разбить охотника, как простую деревяшку, серебряная вспышка проникла в его туловище снизу. Пытаясь свести разошедшиеся ребра и позвоночник, фальшиво открыл глаза. В мире вермильона он видел дип, оставившего однорукий удар, и меч в его правой руке. Внизу, в ногах охотника, чёрные ножны были приподняты под углом, и их конец захватил и удерживала отрубленная левая рука. Нить, связывавшая меч с ножнами, сейчас была размотана. «Я не знал». Что так пойдёт? произнёс двойник, и яркая алая кровь хлынула потоком из его рта. Что так прервётся? Это череда. Так вот оно, различие между мной и тобой. Он говорил всё ещё держа свой мяч в руке, на уровне пояса Ди. Но у него больше не было ни сил, ни скорости, и один нанёс единственный вертикальный удар, раскалывая череп подделки полностью от макушки к подбородку. Охотник не произнёс ни слова, глядя вниз на себя, лежащего в кровавом тумане. Это был он. это действительно был он. Хорошо получилось. Плохо получилось. Похоже, избежать этого было нельзя. Двойник пытался выговаривать слова дрожащими, крововленными губами. Но он действительно хотел сделать взаимную любовь своим девизом. В конце концов, это же он тебя любил. Делай, что хочешь, но не заканчивай, как я. Живи так, как я не смог. Сказал двойник Ди с последним вздохом. «Зачем?» – произнес левый, но никто не ответил. Подняв левую руку с пола, Ди приставил её к локтю и направился к реактору пространственных колебаний. «Ну, всё, что я могу тебе сказать, всё получилось!» Пробормотал левый, по сути не обращаясь ни к кому. Изменения в земной коре или нечто иное привели к тому, что эта штука заработала там. Вещей, о которой он говорил, являлся колебательный реактор. «Именно тогда, другое, ты открыл глаза!» Но это была ошибкой, и он и здания были погребены под землёй. Сейчас это всего лишь мои дома слэя. Я должен задаться вопросом, не было ли полное уничтожение того подземелья чем-то, что он сотворил сам. Не случилось ли так, что он сам боялся того, что кто-то использует это сооружение? Или же они наконец достигли тех результатов, которые пытались достичь, получив нечто обнадеживающее? Я думаю, что он проклял эксперименты, которые проводил там. Он знал, что это здание и твоя другая половина активизировались. Он пытался это остановить. Но могло случиться так, что аристократ, отправивший тебя к муме, подослал он. Таким образом я мог решить всё и избавиться от его неудачи. Дева шёл в отделение управления реактором, пока он налаживал оборудование, Мия молча наблюдала за ним на расстоянии. Этот реактор больше никогда не сможет работать. Я повернул поток энергии вспять. Подземное сооружение придет в негодность самостоятельно. Ты вернёшься в деревню и скажешь, что бояться больше нечего. Иди за мной. произнесла девушка, подбегая к нему, но она упала, и не успел заметить синюю линию на бледном горле. Как только тело девчонки стукнулось о пол, синий туман узавился в направлении к нему. Доли секунды меч охотника сверкнул молнией, рассекая пополам синее облако, но новая волна волос обернулась вокруг его тела и лезвия клинка. "Те, кто узнают тайну Мума, должны умереть". Само собой это был Юма, явившийся на низ глубины Тима. Как я вонничтожаля отходы, оставленные там, где был создан я. Я был под землей в реконструирующемся здании. Даже ты не сможешь остричьте волосы. Приблизившись, он осино выдернул с макушки волосок и поднёс его к своим губам. Вздохнуть не успел, как и стражу тебя прямо в сердце. Прощай. До свидания, произнёс голос, донёсшийся с того места, где упала мея. Йома крутанулся в седле, ища взглядом источник этого голоса, но обжигающий удар прошёл сквозь его грудь и спину, в то время как над покачнувшимся убийцей уже заносил меч Ди. Пусть лезвие было замотано синими волосами, разрубить тело Йомы ему оказалось легко. Не глядя на падающего ассасина, охотник шёл туда, где стояла девушка, мёртвая, а одна за другой пряди волос, оставляя хватку, спадали на пол. С гибелью Йомы волосы ассасина утратили свою безобразную силу. Я благодарю тебя. Не напоминай, сказала Мея, покачав головой. Я не могу просто вернуться в деревню, не так ли? Мея указала на подобной иглам волос на своей шее и на нож на кинжале, который она сжимала в руке. Два острых клыка скрылись за губами девушки. "Это он", мягко внул в ответ. "Мне дали задачу защищать любого из вас, кто останется в живых. Но я чувствовал, великий знал, что это будешь ты. Они любят тебя, так ведь?" Мия прикрыла рот ладонью, она улыбалась. Хорошо, теперь в путь, сказала она. Что же ты? Я останусь здесь, ответила девчонка. Я бы хотела пойти с тобой, но не с этими клыками. Если ты можешь, помоги Коэнцо. До свидания. Скоро горная цып снова станет на пути. Прощай, Ди, и рада, что встретила тебя, и другого тебя тоже. Слёзы блестели в глазах Мии. В том тёмном мире они просто смотрели друг на друга, оставаясь неподвижными, словно пара статуй. Утреннее солнце окрасило зубчатый горизонт. Никто никогда не сможет и предположить, что эти вершины некогда скрывали огромное сооружение. Седла своего коня-киборга Ди обернулся назад и снова посмотрел на горы. «Это был, вероятно, твой дом. Как думаешь?» Заметил хриплый голос, но великолепное самообладание охотника не передавало ни малейшего намёка на эмоции. Он даже сейчас мы ничего по сути не знаем. Так пойдём, Дипа качал головой. Эй, не сюда. Эй, это не выход? начал выступать Левой, а затем быстро добавил: Ой, до меня дошло. Он понял, что Дип повернул к деревне, где жила мать Меи.